Снегин даже не думал, что вечером окажется в больнице. Но необходимо было кое-что проверить. Насчет рубца на ноге. Выяснить, где чуть меньше месяца назад оперировали Егора Зоева, оказалось несложно. Он лег в элитную частную клинику, но на базе государственного медучреждения. Райок для богачей. С vip палатами зимним садом и ласковым медперсоналом любого звена. От главврача до нянечки. Какое-то время ушло на то, чтобы отыскать следы этого медперсонала. Узнать, кто конкретно пользовал Зуева. Все почему-то отводили глаза, и Снегин насторожился. Он уже понял. Во время пребывания бизнесмена в клинике что-то стряслось. И все они боятся. Мнутся, отводят глаза. В итоге Снегина пнули к старшей медсестре. Зуев отлежал неделю в сосудистой хирургии. Увидев удостоверение полицейского и услышав фамилию пациента, женщина смешалась. «Родственники ведь не предъявили никаких претензий», — напряженно сказала она. «Мы думали, что инцидент исчерпан». «А что за инцидент-то?» «Как? Вы разве пришли не по поводу медицинской ошибки, допущенной нашим сотрудникам?» — откровенно удивилась старшая сестра. «Нет, я сам по себе. То есть в рамках уголовного дела, но оно возбуждено недавно». «О, Господи!» — охнула женщина. «Но Лиза такой опытный сотрудник, квалифицированный». «Такие кадры на вес золота. Вы должны меня понять, мы не могли ее уволить. На нее никогда не было жалоб». Однако Снегин уже ничего не понимал. «Какая Лиза, какой инцидент?» «Вы можете толком объяснить, что случилось», — взмолился он. Медсестра перепутала лекарства. Снегин заметил, как у женщины задрожали руки. «Еще бы! В элитной клинике произошла врачебная ошибка. Мы понятия не имеем, как это могло случиться». Пациенту Зуеву был назначен физраствор для восстановления после хирургического вмешательства. Натрий хлорид с глюкозой. А в капельнице почему-то оказался навокаин. И? Пациент сразу почувствовал себя плохо. Закружилась голова, участился пульс. Но это был удивительный человек, очень сильный. Он выдернул из вены иглу, обливаясь кровью, дополз до двери, открыл ее и крикнул «помогите». А он что, в палате был один? Жена куда-то отлучилась. Обычно во время процедуры присутствует медсестра, но ведь это длится долго. Поэтому оставляют пациента на родственников. Время от времени заглядывают, контролируют. Я не знаю, как вышло, что вип-пациент остался без пригляда, но вы лучше у Лизы спросите. Меня при этом не было». «Спрошу», — задумчиво сказал Снигин. «Все интереснее и интереснее. Вот он, синий шар. Пять очков. Или...» «Повезло. Лиза сегодня работала». Хотя беседа с ней вышла сумбурной. Несчастная женщина только и делала, что оправдывалась, а под конец разревелась. Но «Ну не виновата, я хоть убейте. Я ему физраствор поставила, что я не понимаю, как можно, после операции на вокаин. А когда вы ставили капельницу, в палате кто-то был? Да, двое. Лиза всхлипнула, друг к нему пришел. А супругу Егора Всеволовича такая красавица бывшая балерина. Я про законную. «А что, и другая жена была?» — насторожился Снегин. «Гражданская?» Лиза смутилась. «И дети были. Девочка и малыш. Юноша пришёл высокий, такой симпатичный. И девушка с ним. Спортивная, сбитая. Не Тамара часом. Сензуева её ведь как-то называл свою девушку?» «Точно. Томой. Я её почему-то запомнила. Имя такое редкое. Хотя к Егору Всеволодовичу много кто приходил. Такой важный человек». «Скажите, когда вы с Капельницей к нему в палату пришли, вас с часом не пытались отблагодарить? Деньги там или подарок?» но я отказывалась». «Пытались, значит». «И что это было?» «Может, коробка?» «Как вы догадались?» «Вам её в руки дали, так?» «Да, пакет». «Но это ведь традиция. Благодарить врачей и нас. Младший медперсонал». «Не меня одну Зоя Валентина одаривала». «Я вас ни в чём не обвиняю, просто хотел узнать...» «Каким образом вас отвлекли?» «Вам ведь любопытно стало, что в коробке?» Лиза смутилась ещё больше, но кивнула. «Великолепный тактический ход», — похвалил Снегин. «Отвлечь подарком медсестру, чтобы подменить лекарство. Небось, кто-то стол спиной закрывал. Или пациента Зуева. А навокаин уже был наготове. Сколько надо времени, чтобы доза оказалась смертельно интересна?» В о чём?» — ахнула Лиза. «Успокойтесь, вы ни в чём не виноваты». Вы в самом деле принесли в палату физраствор. Они подготовились. Вы были увлечены дорогим подарком и не обратили внимания на этикетку. Возможно, капельницу от Зоева загородили, сменили флакон, который развернули этикеткой к стене. Да вам и в голову не могло прийти, что это другое лекарство. Но сели бы именно вы. Гениально. «Так меня в тюрьму теперь упрячут», — Лиза зарыдала. «Ничего с вами не сделают», — успокоил ее Снегин. «У них тогда не прокатило». «Идите, умойтесь, я уже ухожу. И перестаньте плакать». Но Лизу все равно трясло. Снегин поспешил уйти. Его тоже потряхивало, но по другой причине. Выходит, Зуева пытались убить как минимум дважды. Была попытка и в больнице. Ох, как закручивается. Пока Снегин ехал в клуб, в кармане непрерывно блямкало. В итоге WhatsApp осчастливил десятком сообщений и пара писем упала на электронную почту. Снегин начал с писем. Он делал запрос по всем фигурантам, и вот пришло досье на первака. Снегин прочитал и ахнул. «Да Стап Ефимыч чуть не сел. Вот тебе и тихоня, маменькин сынок. Уголовку на него заводили. И был суд. Ничего себе. Биография первака невероятно интересна. А тут еще и покушение в больнице». Потом Снегин пробежался по WhatsApp и невольно хмыкнул. Одно из сообщений гласило А в пятницу, когда убили дядю Егора, папа дома не ночевал. Вот стукачка малолетняя. Павлик Морозов в юбке. Интересно, где узнала телефон дяди мента? Хотя как это где? В домовом чате, где Снегин успел отметиться. Или к мамке в смартфон залезла. Сообразительное. За что девчонка так отца не любит, интересно? Народу в клубе, оказалось, завались. Снегину обрадовались. «Жека, греби сюда, скатаем партейку». Он не стал отказываться. Игра отвлекала. Снегин не заметил, как пролетело время, и в клубе он остался почти один. На дворе воцарилась глубокая зимняя ночь. Город застыл, скованный морозом, но Снегин домой не спешил. Алла была предупреждена, поэтому самое время подумать. И он разбил пирамиду. Задумчиво посмотрел на разноцветные шары, раскатившиеся по зеленому сукну. Нужна тонна. Максимальное количество очков за один подход. Не дать сопернику ни малейшего шанса, но начать нужно с мелочевки. И Снегин, наведя кинобиток, прицелился в дешевый зеленый шар. Олег Дивеев не ночевал дома, бац, зеленого закатили. Потому что с Дивеевым более или менее понятно. Тамара была в больнице у Зуева вместе с Маратом, а это уже синий шар, дорогой. Тамару снеги оценивал на 5 баллов, ее руку в лангетке, бац, в лузе. Ну, с Абашевым вообще всё понятно. Цена ему уже определена. Тут и думать нечего. Бац. Первак чуть не сел. У него с другом детство давнее соперничество. Из-за Зои. Это дорогого стоит. Минимум синий. Как и Тамара. Пока на столе остаются красные шары и все прочие, можно вынимать из лузы и выкладывать обратно. Шары остаются в игре. Все, включая чёрный. Убийца. Занятный персонаж. Марионетка. Снегин увлекся. Он бил и думал. Набранное количество очков неумолимо росло. Партия удалась, потому что под конец Снегин ясно понял, чего ему недостаёт. На дворе век интернета. Это многое упрощает. И утром к следователю Снегин пришёл уже с готовым решением.